Эпилог. Селин. В самом сердце Уилдефера утренний ветерок обдувал горный склон, усыпанный ярко-розовыми цветами. Оторвавшиеся лепестки взлетали в воздух, танцуя вместе с северными птицами, которые радовались началу весны. Вдалеке над лесами возвышались белые башни замка Уилдефер. Золотые шпили пронзали низко нависшие облака. Селин наслаждалась видом, сидя на серебряном троне, который ее кузина Уитни заказала специально для сестры в изгнании. Синяя плюшевая подушечка смягчала жесткое серебряное кресло. Установленный на пятачке травы на краю обзорной площадки, ее искусно вырезанный трон шел вразрез с диким пейзажем. Но ей было все равно. Восхитительно неженственным образом поджав под себя ноги, Селин поднесла к носу чашку чая и вдохнула сладкий аромат жасмина. От жидкости поднимался пар, и женщина, прикрыв глаза, позволила себе насладиться этим днем. И все же она так и не смогла улыбнуться. Селин полагала, что прибытие в королевство Уитни вновь возбудит в ней искру радости, но ошибалась. Как ни старалась она, не испытывала счастья с той ночи, когда согласилась на условия Отмунда. В ночь, когда погиб Генри, вместе с ним погибла ее душа. Лишь озлобленность осталась в той дыре, которую он оставил после себя. Женщина издала тихий вздох. Ветер взметнул ее белоснежные волосы, и они чуть не попали в чашку. Она убрала локон за ухо, радуясь тому, что была больше «Стормглаз», чем «Старлинг». С самого дня рождения у Селин были белые волосы, и это было предметом гордости ее семьи. В ее венах текла и королевская кровь, а не только импульсивная ярость этих огнедышащих старлингов. По кирпичной дорожке, ведущей через деревья, застучали шаги, и Селин подавила раздраженный стон. Хотя было мило со стороны Уитни предоставить ей слуг, Они, похоже, не понимали, когда нужно оставить хозяйку в покое. Когда тяжелое дыхание послышалось ближе, она сделала глоток чая. Сладкий привкус жасмина идеально смешивался с зеленым чаем из Саутхевна. Саутхевн, последнее завоеванное королевство, был практически сожжен дотла в качестве наказания за кровавое восьмилетнее восстание против Генри. Селин, однако, настояла, чтобы король сохранил его и вместо уничтожения внедрил суровый налог. В тех землях изготавливали лучший чай, а жить без него Селин отказывалась. Хриплое дыхание человека, не привыкшего взбираться по крутым горным тропам, царапало ее чувствительный, благодаря усилителям слух, и Селин поморщилась. Ее раздражали похабные звуки, которые он издавал. Сморщив нос и теряя терпение, она сделала еще глоток чая. Его присутствие портило идиллическую картину, которой королева в изгнании наслаждалась со своего горного трона. Если слуга вскоре не уйдет, возможно, она просто убьет его, чтобы избавиться от шума. Прижавшись спиной к изукрашенному трону и не заинтересованная в компании, Селин Монтгомери цедила свой импортный чай. Поскользнувшись на мощёной дорожке, мужчина пробормотал что-то себе под нос и споткнулся на траве, где заканчивались кирпичи. Зашуршала ткань, и влажное хлюпанье потной кожи испортило прекрасный во всех других отношениях день. Мускул в ее челюсти дрогнул. Жаль, что сегодня Селин не взяла с собой кинжалы. — Ваше Величество! — тяжело дыша произнес слуга у нее за спиной. — Желаю вам доброго утра и хороших известий. Надеюсь, вы в добром здравии. Издав раздраженный вздох, она проигнорировала вопрос. Воробей на ветке слева от нее зачирикал, а затем сорвался и полетел в сторону гор лунного света, отделявших Уилдафер от моря. Слуга прочистил горло. Я, э, то есть прошу прощения за вторжение, не будете ли вы так любезны уделить мне минуту своего внимания? Селин поднесла чай к губам и сделала еще один божественный глоток. Приятное тепло горячего напитка проникало сквозь фарфор, небесный аромат заполнял ее органы чувств. Это... Э, мужчина потерял нить беседы, очевидно обескураженный отсутствием ответных реплик. Может, он поймет намек и уйдет, прежде чем она швырнет чашку ему в глаз. «Я опущу формальность, ваша светлость, если вам так угодно». Вместо ответа она стала наблюдать за синишейками, гонявшимися друг за другом среди розовых цветов. «Я понимаю, да?» — запнулся он. «Значит, это к делу. Королева Уитни получила ноту из люнстоуна. Световицы желают, чтобы вы поговорили с ними». Не спеша глотать напиток, Селин смаковала его прекрасный аромат. Каждый глоток согревал грудь, и она закрывала глаза, чтобы прочувствовать это. И все же так и не смогла улыбнуться. Они и в отчаянии, Ваше Величество», — продолжил слуга. «Они говорят, что только вы можете им помочь. Они просят даже молят вашей военной помощи. Утверждают, что без вас Салдия падет. Она поморщилась. Отвратительные мошенники. Отмунд не сочинил бы такую безвкусицу. Значит, ноту, вероятнее всего, составляли Зандер или Тиоган. Эти два гордеца должны были понимать, что на нее не подействует столь безыскусная лесть. Снова поднеся чашку к губам, Селин стала раздумывать о том, как убьет этого человека за то, что впустую потратил ее время. Разрядом молний в глаз, может быть, или вонзив острый металл в сердце. Мир и его банальные конфликты уже много лет не имели для нее значения. «Мне также поручено сообщить вам, что призрак вновь был замечен». Его голос задрожал от страха. «В письме говорилось у духа новый хозяин, однако, боюсь, я не понимаю, что это значит. Наместникам световицев необходима ваша неотложная помощь». Женщина замерла, прижав чашку к губам и закрыла глаза. Успокаивающий порыв северного ветра запел в вишневом цвету, дразня первыми намеками на тепло лета. Тиоган, идиот, слишком много о себе возомнил. Он поклялся действовать быстро, закупорить нечисть, а затем немедленно сжечь все записи о ее существовании. Но его затея провалилась. Селин предупреждала, чтобы он ее не разочаровывал. И, тем не менее, Старлинг не воспринял угрозу серьезно. В конце концов, все они неизбежно ее разочаровывали. Может, было глупо вообще ожидать большего. Значит, решено. Семья старика слишком долго правила этими землями. Род Феникса встретил достойного противника в лице созданий Айрона. Несмотря на множество имевшихся возможностей, старлинги доказали, что недостойны служить Салдии. Когда Селин покончит с этим, даже они не смогут возродиться из пепла. В вашу светлость запнулся слуга за ее спиной. «Не желаете ли вы, чтобы я что-нибудь повторил?» Его голос развеял наваждение ненависти. Не шевелясь, Селин снова прислушалась к окружающему ее лесу. В свете солнечных лучей щебетала птица, хотя женщина не могла увидеть ее со своего места. Этот слуга определенно ее раздражал, но он доставил важное известие. Его убийство не поможет ей выместить злость, и Селин решила вместо этого приберечь гнев для старлингов. «У тебя есть семья?» Спустя столько недель молчания ее голос казался до боли чужим, даже ей самой. Он тяжело сглотнул, звук получился слишком громким, даже несмотря на то, что мужчина, шаркая ногами по кирпичу, медленно пятился. — Есть, Ваше Величество, жена и маленькая дочь. И ты их любишь? — Да, конечно. — Хм... Селин позволила себе последний глоток чая. Пока он разливался по ее органам чувств, она вздохнула в такт ветру. «Где-то в глубине горного леса заскулило животное, а лепестки слетели с веток на траву». «Тогда уезжайте из Салдии», — предостерегла она. «Прошу прощения, вы сказали...» «Да», — перебила его Селин. «Но, ваше величество...» — произнес он еле слышно. «Мы любим эту землю. Что я сделал, чтобы заслужить изгнание? Прошу, ваша светлость, позвольте мне искупить вину». «Ты не понял». Бывшая королева сжала фарфоровую чашку. Она разбилась. Горячий чай намочил прекрасное платье, но Селин даже не моргнула. Кипяток обжег ее кожу, проникнув сквозь ткань, но боль заставила женщину лишь еще более напряженно вглядеться в горизонт. «Ты не изгнан», — объяснила королева, — «ты предупрежден. Когда я разберусь с новым призрачным клинком, мир будет гореть в огне. Призрак получит дьявольскую войну, которой всегда жаждал». Селин прикрыла глаза, и ветер успокоил ожоги на ее ногах. Но на этот раз война явится к нему.